часть вторая. Имею корабль, готов воевать. Глава первая, в которой Валентин переживает за плохо вымытый пол. «Я знаю десятка-два людей, играющих в Старквейк», сказала Лен. «Можно сказать, собственное расследование провела». «Как раз то, чем я хотел заняться», признался Валентин. «Ну так слушай, может пригодится». Лена вздохнула, подперла руками подбородок. Они сидели на кухне уже полчаса пили по второй чашке кофе. Валентин закончил рассказывать свою историю, настал черед Лены. Весь внимание, серьезно сказал Валентин. Я случайно во все это влезла. Лена крутила в пальцах чайную ложку. Я ведь таксист, из института ушла после второго курса, так сложилось. Неважно теперь почему. В те дни как раз расходилась со своим. Жили уже порознь, но ещё пытались что-то склеить. Странно, да? Обычно наоборот бывает. Однажды подвозила человека в это агентство, от него и услышала про необычную игру. Потом оказалась рядом, зашла. В общем, все это выглядело странно, но первый день-два я ничего особенного не подозревала. Сидишь, играешь. Мне понравилось, я вошла в клан Silent Star из второго альянса. Подружилась со многими, потом обнаружила, что пока меня нет в игре, с моим кораблем продолжают происходить какие-то события. Он летает, сражается, причем все это выглядело очень... Очень правильно. Я бы и сама делала то, что мой персонаж делал без меня. А потом... потом я поговорила сама с собой. Как? Заново зарегистрировалась на сайте, вошла под чужим именем. Но то, что кораблик снова был маленький и слабенький, Сильвана, это ерунда. Но почему-то я поняла, что мне не интересно играть. Как-то все стало понарошку, игра не затягивала. Но я играла, пыталась наблюдать за тем, что происходит во втором альянсе. и вдруг наткнулась на собственный корабль. Он шел с группой других кораблей, я даже знала, куда они собрались. Там планировалась военная операция. Я начала напрашиваться к ним. Надо мной, конечно, стали смеяться. Я терпела, задавала наивные вопросы. И дождалась, со мной стала разговаривать водила. То есть я сама. Это было мое игровое имя. Знаю жуткое ощущение. Вначале я пыталась вывести обманщика на чистую воду. а потом, потом поняла, что разговариваю с собой. Она строила фразы так, как я. Она знала то, что знала я. Это был либо талантливейший имитатор, хорошо меня изучивший, но зачем? Кому это надо? Либо это была я. Та, которая завербовалась работать с пилотом. Мне стало страшно. Лена неожиданно улыбнулась, а потом мне стало завидно. Завидно? Конечно. Пока я разбиралась в своей дурацкой личной жизни, Зарабатывала на кусок хлеба, дышала выхлопными газами, стояла в пробках, и сходила с ума от скуки. Она жила. Летала на космическом корабле, воевала. У нее появились верные друзья. В ее жизни были настоящие мужики, понимаешь? За исключением мужиков вполне. Валентин усмехнулся. То есть ты веришь? Это все настоящее и наши двойники в космосе. Верю, Лена кивнула. Черт, как же я хочу туда попасть. а может быть, она хочет вернуться. Не думаю, Лена достала сигареты. Валентин кивнул, придвинул ей пепельницу. В общем, я не стала больше входить под чужим именем. Это было неправильно и неинтересно. Когда я играла за себя, я управляла ситуацией, я чувствовала, что это всерьез. «Как это могло быть?» — спросил Валентин. «Если там тоже ты, то почему она подчиняется?» «Я думаю, мы просто поступаем одинаково», — сказала Лена. А может быть, кто-то из нас навязывает друг другу свои мысли, свои решения. Ты говоришь, что знаешь многих игроков лично. Да, мы ведь иногда встречаемся. Я стала ходить на эти посиделки. Обычно где-нибудь в пивнушке, сам понимаешь. Разговаривала. Постепенно кое-что стало проясняться. Во-первых, есть те, кто регистрировался в игре через интернет. Для них Старквейк — это просто игра. Увлекательная, но не более. Во-вторых, есть те, кто... вербовался через звездный час. Вот тут сложнее. Многие играли и чувствовали то же самое, что и я. Ощущали своего двойника там, в космосе. Кто-то более явственно, кто-то менее. Многие рано или поздно гибли. Смерть в игре — это не конец. Ты возвращаешься на станцию и продолжаешь играть. Но некоторые, вернувшись, почувствовали, что все изменилось. Игра стала скучнее, преснее. В общем, я думаю, что их двойники погибли. И теперь они всего лишь играют, управляют нарисованным корабликом, не более того, кто-то спасся. И для них игра осталась все той же, увлекательной и затягивающей. А многие понимают, что это не просто игра, верят в то, что они там. «Я знаю двоих», — ответила Лена. «Сам понимаешь, о таких вещах не кричат, никому не хочется выглядеть психом». Валентин кивнул и осторожно спросил. «Ты часто чувствуешь то, что с ней?» Он указал взглядом вверх. «Происходит». «Иногда во сне. Иногда вроде как отголоски каких-то эмоций. То страх, то волнение, то желание». Лена улыбнулась. «Вроде как сильные эмоции пробиваются. Мысли вроде бы не проходят». «У меня вот только сегодня во сне». «Да, мы там хорошо оттянулись». Лена засмеялась. «Глупость какая, да? Вроде получается, что и у нас с тобой что-то было. Но ведь не было же». В юности у меня была такая ситуация, признался Валентин. Как это заинтересовалась Лена. Собрались компанией на даче, отмечали окончание сессии. Была девчонка, мы друг другу нравились. В общем, напились сильно. Сильно и неумело. Проснулись утром в одной постели, абсолютно голые в обнимку. Но было у нас что-то или нет, не помним. И как вышли из положения, развеселилась Лена. Как-как обсудили ситуацию, не вылезая из-под одеяла. Ну и решили, что для ликвидации сомнений надо все-таки заняться сексом. На самом-то деле, больше всего нам хотелось холодного пива. Но мы, честно, все сделали. Больше, кстати, у меня с ней никогда ничего не было, хотя друзьями остались. Лена засмеялась. Хорошая история. Только я уверена, что ты чуть-чуть перевираешь. Думаю, ты помнил, что ничего не было. но решил все-таки довести до конца то, что не получилось ночью. Валентин секунду молчал потом кивнул. «Верно. Я помнил, что мы пытались, но у нас ничего не получилось. Ты молодец». Лена развела руками. «Просто мужчин знаю. Так что мы будем делать?» «Это зависит от того, что мы хотим». Валентин пожал плечами. «Я собирался написать статью про рекламную политику игровых компаний, но теперь Теперь получается какая-то ерунда. Написать, что агентство по трудоустройству отправляет людей в космос, это убить себя в профессии. После этого только в твой день статьи сочинять. А если тебе поверят? Невозможно, никто не поверит, кроме каких-нибудь уфологов и контактеров. Тем более, что они ведь не будут сидеть сложа руки. Почему ты меня предупреждала не выходить из дома? Потому что я уже пыталась поговорить на чистоту с одним человеком, который знал, что его двойник на самом деле живет где-то в космосе. Когда я ехала навстречу, меня трижды останавливали гаишники. Без всякого повода. Удалось все три раза освободиться быстро. Тогда ко мне притерся lexus мы слегка помялись. Пришлось ждать гаишников. На этот раз они не торопились. В общем, навстречу я опоздала. Когда попыталась приехать во второй раз, мужику позвонили из школы, сказали, что его ребенок, первоклассник, потерялся на экскурсии. Он примчался в школу, его сын сидел за партой, все было в порядке. Кто звонил, так и не удалось выяснить. Мужик подумал немного и сказал мне, что больше не желает разговаривать на эти темы. Что он намек понял, ему ребенок дороже выяснений. Есть там кто-то в космосе или нет там никого, я его не осуждаю. Валентин кивнул. «Они за нами подглядывают», — сказала Лена. «Не думаю, что за всеми и всегда, но бурное любопытство отслеживают довольно быстро. И намекают, как умеют, что не стоит копать слишком глубоко. Знаешь правду, ну и знай, но не распространяй, не гони волну». «С банка икры это было почти смешно», — сказал Валентин. «Но с другой стороны, это ведь и впрямь намек. Дальше может быть хуже». Даже если у них нет никаких завязок во власти, организация с такими возможностями может легко растоптать человека. Я не говорю убить, это проще всего. Достаточно выставить вором, психопатом, идиотом. Трусишь, спросила Лена, глядя из-под лоби. Трушу, признал Валентин. Мне приходилось писать статьи, которые задевали сильных людей. Не то чтобы часто, но я всегда знал, что есть возможность лавировать, что кому-то наоборот эта статья понравится. что на моей стороне тоже есть какая-то сила. «Свободная независимая пресса», — насмешливо сказала Лена. Свобода — это всегда результат лавирования. Валентин не стал спорить. Никто не свободен абсолютно, даже президенты, даже президент США. Всегда есть давление интересов и... Понимаю, не дура, — Лена погрустнела. Значит, на тебя рассчитывать не стоит. В чем? Я же говорю, давай определимся вначале, чего мы хотим. «Я хочу туда», — твердо сказала Лена. «Хочу космический корабль. Хочу пилотировать. Хочу настоящей жизни, настоящих приключений». Лихо. Валентин почему-то и не сомневался в таком ответе. «А я, если честно, сам не пойму, чего хочу. Разобраться, наверное, понять, что происходит. И рискнешь?» «Надо понять, с чем мы имеем дело. Тайная правительственная программа?» «Ой, не смеши меня», — Лена махнула рукой. Россия имеет секретный космический флот на Альфа-Центавра. Тоже так не думаю, к сожалению. Американские испытания? А зачем на русских? Они бы у себя подопытных кроликов нашли. Да и трудно такую операцию проворачивать в чужой стране. Нет ни американцы, ни англичане, ни евреи. Зеленые человечки? Валентин попытался улыбнуться. Улыбка вышла какая-то вымученная. Больше ничего не остается, твердо сказала Лена. Но зачем? Я даже фантастику специально читала, чтобы понять. Было несколько книжек, где людей Земли увозили в космос, потому что из всех разумных существ люди оказались самые воинственные. По сравнению с обычной пенсионеркой или тинейджером, самые лихие инопланетные вояки были слабаками и неврастейниками. «Ух, какая версия!» — Валентин зулыбался. самолюбию льстит. Ну, допустим. А с кем они там в игре воюют?» «Ты даже не разобрался?» Лена удивилась. Во-первых, сами с собой, делятся на кланы-альянсы и выясняют отношения. Во-вторых, иногда появляются корабли жуков. Это такие воинственные существа, использующие биотехнологии. Договариваться с ними невозможно, на контакт они не идут, живыми не сдаются. Самые трудные противники. Вот и версия оживился Валентин. Некая цивилизация страдает от набегов этих битлов, Воевать самим им не скучно, противоречит моральным убеждениям, да и цена жизни там очень высока. Поэтому на ближайшей, хорошо, не обязательно на ближайшей планете, вербуются азартные индивидуумы, которых хлебом не корми, дай повоевать в космосе. При этом даже нельзя сказать, что вербуют их насильно или обманом. Каждого предупреждают, говорят всю правду, если люди в нее не верят, это уже их проблемы. И вот в космосе выстроена платформа, на которой базируются тысячи кораблей. Пилоты воюют друг с другом и наращивают боевой опыт. А когда мимо начинают лететь чужие корабли, набрасываются на них. Все логично, кстати, живой щит наемники. «Давай я поищу возражения», — сказала Лена. «Давай, поработай адвокатом дьявола. Это означает...» «Валя, у меня нет высшего образования, но я не дура». Извини, смутился Валентин. Не опасно ли для инопланетян создавать такую могучую армию рядом с собой? А вдруг она повернется против них самих? Нисколько быстро, сказал Валентин, если она полностью зависит от одной космической станции. У пилотов есть планетарные базы, рудники. И они полностью автономны? Нет, Лена покачала головой. Насколько я знаю, корабли может строить только плюшка. На автономных базах производят топливо, боеприпасы, отдельные блоки. Вот ответ. Почему бы не навербовать военных, пилотов? У них все равно нет опыта работы в космосе. Если бы мы знали, точно знали, что у людей, попавших туда, не рождаются дети, это был бы довод в пользу живого щита, кивнула Лен. Пока у людей нет семьи, детей, они не составляют цивилизацию. Нет риска, что они будут полноценно развиваться, станут угрозой. Ладно, давай другие варианты. Я читала книжки, где людей забирали земли в космос, чтобы наблюдать за ними, проводить эксперименты. Нет, не биологические, просто чтобы понять человеческую природу, научиться управлять людьми. Подготовка к вторжению? Валентин подумал секунду. Нет, не верю. Там слишком нестандартная ситуация, она не похожа на земную. Проще было построить город, забрать туда людей целыми семьями, наблюдать за обычной жизнью. А еще проще следить за жизнью на земле. Если уж они способны вмешиваться на таком уровне, подстраивать мелкие аварии, обвинять в мелких кражах. согласно сразу кивнула Лена. Так, что еще? Развлечения, мрачно сказал Валентин. Как не обидно, но все это может быть всего лишь их способом развлекаться. Бои гладиаторов, реал-шоу. В этой сфере такого говна намешано. Неприятно, но, возможно, согласилась Лена. Если уж совсем фантастику впадать, так почему бы не решить, что они питаются сильными эмоциями? Тогда им достаточно было бы подлететь к любому ЗАГСу. Тут тебе и радость, и ненависть. Ну или где-нибудь на Ближнем Востоке курорт устроить. Сплошные эмоции, уже несколько тысяч лет. Что еще? Валентин развел руками. Я иссяк. Версия «Живой щит», если главная потребность инопланетян — безопасность. Версия «Гладиаторы», если главная их потребность — развлечение. Ну, допустим, все-таки 5% вероятности, если версия подопытные, тогда их цель — это изучение людей. Все, больше ничего в голову не лезет. А если выйти за пределы инопланетной версии? Как? Либо организаторы всего этого на Земле — Либо они в космосе. Первый вариант мы отвергли, остался второй. Время, Валентин. Сейчас, — он глянул на часы, — полвторого. Лена подняла руку, продемонстрировав собственные часики. Я не о том. Я говорю, что пришельцы могут быть не только из пространства, но еще и из времени. К примеру, люди будущего столкнулись с врагами, но они стали очень гуманными. Или цена жизни у них слишком высока. Валентин кивнул. «Да те же яйца, только вид сбоку. Версия живой щит — только человечки не зеленые, а желтые». «Почему желтые?» «Потому что белая раса вымирает, а желтая и черная растет в численности». «Господи, ты что, фашист?» — поразилась Лена. «С какой стати обиделся Валентин?» «Я просто говорю, что по всем прогнозам, лет через пятьсот основная масса человечества будет негроидной или азиатской». «Факт такой, без всякой оценки. Вам, журналистам, только дай возможность предсказать какую-нибудь гадость», — отмахнулась Лена. «Меня больше волнует сегодня, чем завтра. Я тебя уверяю, если бы все мы меньше разевали рты, размышляя о завтрашнем дне, он был бы лучше». «Твердо стоишь ногами на земле?» «Да, но хочу в космос». «Валентин, мы точно все варианты обсудили?» «Кто же его знает?» Валентин пожал плечами. У каждого действия есть своя цель, верно? Добыча руды на астероидах — это вряд ли цель. Создание цивилизации? Не похоже. Получается, что единственная цель всего происходящего в мире — это наращивать боевой опыт пилотов и мочить этих жуков, так? Все, версия живой щит — разнятся только варианты. Я пришла к точно таким же выводам, призналась Лена. Но ты знаешь, вот есть ощущение, что мы с тобой что-то упустили. Крутились рядом, но не поняли. Не посмотрели с другого ракурса. Валентин снова закурил и откинулся на стуле. Задумался. Да, что-то такое свербело в голове. Было ощущение того, что они не сделали какого-то шага в правильном направлении. Сделать еще шаг, повернуться и посмотреть. Зазвонил телефон. Валентин вздрогнул. «Ты чего?» — спросила Лена. И тоже напряглась. Телефон. Да, оно. Вот опять что-то болталось в памяти, что-то напрягающее, жутковатое. Телефон звякнул снова. Звонит же, возьми трубку. Лена привстала, взяла со столика у мойки трубку. Или что, ты не ждешь звонков? Ты понимаешь? Валентина взяла опять зазвонившую трубку, привстал, заглянул из кухни в комнату, где у кровати стояла телефонная база. Я, конечно, звонков всегда жду. Работа такая. Телефон снова тренькнул. «Вот только я вчера выключил телефон», — сказал Валентин. «Провод выдрал из базы. Я так всегда делаю, если работы много или она интересная». «И не включал?» — Лена прищурилась. «Нет, не включал. Точно тебе говорю». Телефон продолжал звонить. «Я же тебе советовала, не выходи никуда», — пробормотала Лена. «Ну возьми теперь что уж». Валентин поднес трубку к уху и только после этого нажал кнопку приема, будто боялся упустить хоть слово. В трубке стояла глубокая, давящая тишина. Есть такая особая тишина, замкнутого пространства, морской раковины, пустой комнаты. Кто-то шумно вздохнул в микрофон. «Алло», — сказал Валентин. «Не валяй дурака, Валик», — тихо сказали в трубку. «Ну зачем тебе это?» «Что это?» — спросил Валентин. «Направо посмотри». Валентин посмотрел. Лена сидела и смотрела на него. На ее лбу горела красная точка. «Вот это!» — это женщина. Видимо, что-то изменилось у него в лице. Или Лена что-то почувствовала, заметила отблеск. Она мгновенно сдвинулась в бок и легла на пол. Валентин не колебался, плюхнулся рядом, не выпуская трубку. Теперь из окна их не было видно. «Не ушиблись?» — заботливо спросили его. «Ты тварь!» — прошептал Валентин. «Не надо ругаться!» Дзик! Стекло в окне тонко звякнуло, а на столе звонко разлетелась на кусочки кофейная чашка. Валентин и Лена переглянулись. Валентин нажал на трубке кнопку спикерфона. Лена кивнула, поняла. Дзик звяк. Вторая дырочка в стекле, вторая чашка. «Не валяйте, дурака!» Почти ласково сказали Валентину. «Нравится — играйте. Не нравится — не играйте. Никто никого ни к чему не принуждает. Просто не надо делать глупостей. Не старые люди, вам еще жить и жить. По-хорошему». В трубке забикало. Валентин нажал на отбой спросил. «Голос знакомый?» «Нет, — с сожалением ответила Лена. И мне нет». Валентин поколебался и начал приподниматься. «Идиот!» — Лена дернула его за рубашку. «Ты что, думаешь, снова выстрелят?» «Я советую полежать. И довольно долго». Говоря, она засунула руку в карман ветровки, достала оттуда сложенный листок и огрызок карандаша. Быстро написала несколько строчек, сунула листок под нос Валентину. Тот прочитал. «Первое. Лежать. Не вставать и молчать. Только подыграя мне». «Второе. Через минуту тихо ползи к двери». так, чтобы не видно было в окна. Третье — я за тобой. Четвертое — надо сматываться. «Мне, блин, такие игры нафиг не сдались!» — очень эмоционально выкрикнула Лена. «Какого черта я к тебе поехала, дура? Ведь уже намекали!» «Вот и не ехала бы», — поддержал Валентин. «А мне зачем все это? Я не играл-то толком. Может, милицию вызвать? Не хочу я вставать. А если они на это обидятся? Может, лучше отлежимся?» Лена кивнула и показала большой палец. Молодец. Под коленку Валентину капнула со стола. Он повернул голову, на краю нависали капли кофе. Он поморщился и убрал ногу. А потом медленно и тихо пополз. В комнате окна задернуты, шторы плотные. Но если следят с инфракрасным прицелом, то увидят силуэт. Лучше все-таки не вставать. Блин, как в кино. А что делать, когда доберутся до двери? Просто выходить? Он постарался выбросить этот вопрос из головы. «Будем решать проблемы по мере поступления». Валентин полз, следом распоставшись, ползла Лена. Валентин ощутил невольный укол совести за то, что так редко по холостяцки мыл пол. Впрочем, жизнь вообще редко предполагает, что придется ползать по полу. В прихожей у двери Валентин позволил себе встать. Смотреть на вползающую Лену было неловко, но проявлять излишнюю галантность невозможно. Если бы он не встал, они бы вдвоем в крошечной прихожей не развернулись. Лена встала, провела рукой по куртке, глянула на ладонь. Уничижающе посмотрела на Валентина. Он развел руками. Лена запустила руку за спину под куртку и достала пистолет. Валентин вздрогнул. В он разбирался, как большинство мужчин, в армии стрелял из автомата, да и то не часто. Будучи взрослым, пару раз стрелял по мишеням на стрельбище. На его взгляд пистолет был настоящий. Ну или какой-нибудь пневматический, палящий резиновыми пулями. Лена сделала знак, открывая дверь. Сама стала сбоку от двери, подняла пистолет, сдвинула пальцем предохранитель. Черт, что происходит? Валентин медленно повернул завертку замка и рванул дверь на себя, распахивая ее и на всякий случай уходя с линии огня. Лена мгновенно высунулась в дверь, выставив вперед ствол. В голове у Валентины мелькнула шальная мысль. Если случай в этот момент вывел на лестничную площадку Ираиду Марковну, старушку-соседку слабого здоровья, то жертва будет и без пальбы. Хватанет бабульку инфаркт. К счастью, на площадке никого не оказалось. Ни соседки-пенсионерки с батоном и кефиром, ни убийцы с пулеметом и кинжалом. Валентин торопливо сменил тапочки на туфли, набросил куртку и вышел вслед за Леной. Та осторожно притворила дверь, усмехнулась, когда Валентин старательно запер замок. Спрятала пистолет за пояс и махнула рукой, приглашая Валентина идти следом. Но не вниз по лестнице, вверх.